Глава 31. Матушка, конечно же, не пришла в восторг от моего упрямства. «Ты совершенно не думаешь ни о нас с отцом, ни о репутации рода», заявила она с видом оскорбленного достоинства. «Неужели ты думаешь, что такой красавец-аристократ будет ухаживать за тобой вечно? Как бы ты ему ни нравилась, он найдет, с кем утешиться, если ты снова ему откажешь». У меня на языке крутилось уверение, что я буду только рада, если этот прилипчивый тип оставит меня в покое. Но, боюсь, такие слова привели бы к определенной порции нотации со стороны матушки. Потому я промолчала и сделала вид, что очень огорчена случившимся. Мне, естественно, не поверили. «Завтра же мы отправимся с визитом», — сообщила матушка. «Я напряглась. И вот почему ей не сидится на месте», Зачем все эти поездки? Ну, хорошо же живется и в поместье. Солнышко светит, ветерок дует, тучки по небу ходят. Ну, какие визиты? Для чего? Кому? — уточнила я, не ожидая ничего хорошего. — К нашим соседям, герцогам Зарнайским, — обрадовала меня матушка. Они вчера приехали из столицы. Ох, как все запущено-то! Я сама лично с Зарнайскими не пересекалась. А вот Сандра написала о них в дневнике. Очень, очень экспрессивно написала. И ничего хорошего там сказано не было. Семейство Зарнайских уверяло всех вокруг, что произошли они исключительно от эльфов. Их прародителем был немного много ни мало крон-принц Великого Леса. И поэтому у всех в их роду практически неземная красота. И спесь тоже, да, неземная. Сандре как-то удалось пересечься с младшим сыном герцога, Альберасом. Смазливый и невероятно наглый тип. Он пытался прижать Сандру в уголке, чтобы потискать исключительно под предлогом желания жениться на ней. И когда ей удалось вырваться, он оскорбил ее и пригрозил, что пустит слух о ней, как о гулящей девке. Уж не знаю, по какой причине история не продолжилась. Но никак иначе, кроме как хлыщом, Сандра в своих дневниках Альбираса не называла. И я понятия не имела, зачем нам с матушкой завтра отправляться к ним в гости. Чтобы что? Снова попытаться обручить меня Альбираса. Да я лучше прирежу его по-тихому и закопаю под кустом, чем пойду за него замуж. Смысла спорить с матушкой не было. В ее глазах я оставалась неразумным ребенком, не понимающим ничего в этой жизни. Поэтому все, что мне оставалось, Это молча уйти в свою спальню. До конца дня я там и сидела. Ела, читала, устроив молчаливый протест. На матушку, конечно, ничего не подействовало. А потому на следующий день, сразу после завтрака, мы в открытой двуколке отправились в гости к нашим соседям. Двуколка. От предлагательного «двуколый», «двухколесный», «двухколесная конная повозка». Одетые, как две нарядные куклы, мы сидели с прямыми спинами и гордо глотали пыль из-под копыт лошадей. Было бы не так жарко, можно было бы поехать в закрытой карете. Но в ней при нынешнем зное задохнешься. Отправляться порталом нецелесообразно. Соседи не увидят, насколько богат отец, позволяющий своим женщинам выбирать виды транспорта. В общем, все ради имиджа. Доехали мы быстро. Минут через 15-20, И к концу поездки у меня нещадно болела пятая точка. Дороги здесь были просто аховыми. Даже амулеты не всегда справлялись. Лакеи герцога Вознарнайских со всем почтением помогли нам спуститься. Я стояла, мысленно стонала, разглядывала шикарный дом напротив и думала, что надо было соглашаться на предложение Ричарда. Тогда не пришлось бы тащиться непонятно куда и непонятно зачем. Нет, ну правда, чем высокопоставленный дракон хуже какого-то морального урода, за которого меня хотят просватать. Матушка с батюшкой, похоже, настолько отчаялись, что выдали бы меня замуж за кого угодно, солидным весом в обществе и большими деньгами. Я, конечно, откажу сынку Зарнайских, имею полное право. Но следующий вариант, возможно, будет еще хуже. И в конце концов, даже Альберас покажется мне идеальным вариантом, по сравнению с тем, кого предложат родители. Так что да, следовало соглашаться с Ричардом и выходить за него. В общем, я заходила в дом Зарнайских в полном отчаянии и здоровалась с хозяевами, матерью и сыном, в том же настроении. Эриса Зарнайская, высокая, плотная шатенка лет 50-60, смотрела на мир вокруг довольно снисходительно. Она как будто говорила всем и каждому. Можете не притворяться, лорты, я вижу вас насквозь, но мне признаться все равно. Ее младшенький сынок Альберас, высокий худой брюнет с черными глазами, был смазлив, высокомерен и глуп, как пробка, из тех, кто считал, что извозчик и так довезет. Полная цитата. А географию зачем учить? Извозчик и так довезет. Фанвизин. Недоросль. Его волосы, густые и блестящие, падали на лоб небрежными прядями, придавая ему вид некоего романтического героя из старинных легенд. Однако, несмотря на свою привлекательность, в его облике было что-то отталкивающее. Его глаза, глубокие и темные, словно бездонные колодцы, всегда смотрели на окружающих с высокомерием. Взгляд Альбераса был холодным и оценивающим, как будто он считал себя выше всех остальных. Его тонкие губы часто кривились в презрительной усмешке, подчеркивая его надменность. Лицо Альбераса было смазливым, с правильными чертами и гладкой кожей, что делало его внешность почти идеальной. Однако его выражение лица редко менялось, оставаясь неизменно высокомерным и самодовольным. Он носил дорогую, тщательно подобранную одежду, которая подчеркивала его стройную фигуру и статус. Но его манеры и поведение выдавали в нем человека, лишенного глубины и интеллекта. Его разговоры были поверхностными и часто бессмысленными, полными банальностей и клише. Он не умел поддерживать интересную беседу и часто попадал в неловкие ситуации из-за своей неосведомленности, и неспособности понять даже простейшие вещи. Его высокомерие только усугубляло это впечатление, делая его объектом насмешек и презрения со стороны тех, кто знал его поближе. Они оба, и мать, и сын, стали мне неприятны с первого взгляда, и я сразу же поняла, что ничем хорошим для Альбераса сегодняшняя встреча не закончится.